«А можно и ей найти хорошего адвоката?» «Нет. Хороший адвокат — дорогой адвокат, а у ее родителей таких денег нет». «Значит, безнадежность? Полная? Навсегда?» «А что это за мания ждать хорошего конца? С какой это стати?» «Конец, скорее всего, и бывает плохим. В сущности, он только таким и бывает». «Пошел ты к черту!» — засмеялся Юрай. «На отведенном мне Богом участке жизни будет побеждать добро». «При помощи самосуда?» «Я называю это иначе — возмездием». «У тебя нет шансов». «Я знаю», — ответил Юрай. «Я ведь не она, не пойду с вилами перерез. Я должен точно знать, что кто-то из них был на машине в деревне, что после этой славной поездки лодю прятали сразу в две больницы для демонстрации мне». И для демонстрации родителям. Я нашел своего. Где в этот момент был другой? Есть предположение, ответил Леон. Давным-давно существует приватная больничка для рефлексирующих начальников и их женщин. Там можно лежать, туда можно приходить на день, на пять, принимать процедуры, уходить, возвращаться. Там хорошо, как в раю, и очень-очень закрыто. Вот где легко скрыться, сказавшись больным. Но учти. «Никаких справок там тебе не дадут. Кроме всего, боссы там снимают синяки на морде и выходят из тяжелых похмелий. Это почти государственная тайна. Как раньше, так и теперь. Траченных скукой приближенных к высшим телам дам щекочут выписанные из гималайских высот китайцы. И нечего это знать отдельно взятому человеку». «Ну и хорошо», — ответил Юрай, пряча в карман адрес. «Дело идет к теплу». Можно поторчать на улице и понаблюдать. Больные разъезжались на выходные. В пятницу вечером припарковаться было негде. Машины приходилось оставлять далеко от скрытого в переулке незаметного дома. Юрай стоял возле галантерейного киоска, и ему дважды предложили презервативы из Японии, сливной бачок из Греции, смятану из Минска, а также переспать со здоровенным дядькой который, сколько вожделел, столько и напуган был и вообще казался простым прорабом с простыми рядовыми потребностями. Поэтому, когда какой-то паренек сказал прорабу «Пошли, любимый», Юрай даже обрадовался за него. «В конце концов, древним грекам можно, а прорабу нет». Пока наблюдал нехитрую сцену любви, чуть не проглядел Лидию Алексеевну и Лодю. Они, не торопясь, шли к машине и чему-то смеялись и ели, видимо, чипсы из одного пакета. Лодя отрастил бородку, классную такую бородку, составляющую единое целое с классной стрижкой. Вообще он был хорош и весел, и даже заслуживал, на взгляд Юрая, подруги более молодой. Лидия же Алексеевна хоть и смеялась, но все равно казалась напряженной, и она, а не Лодя, оглянулась вокруг, как бы высматривая Юрая. Пришлось ему сделать шаг в сторону, Но Лидия Алексеевна все продолжала смотреть туда, где киоск. Юрай даже занервничал, не оплошал ли, не попался ли в своем дозоре. А машина, между прочим, к которой они подошли, была черная, низкая и как бы с крыльями. Совсем как баба Саня описала. В ближайшей же выходной Юрай поехал в Михайлову деревню. И это была ошибка ехать в воскресенье, потому что деревня словно вымерла. Контора оказалась на здоровенном ржавом замке, магазин на таком же. Калитка Михайловой хозяйки была перекручена проволокой, а окна закрыты ставнями. Кому еще податься? Подался на кладбище. Вокруг могилы Михайлы стыла вода, а сама она так и гляделась, присыпанным человеком со скрещенными руками. Юрай сел на чью-то лавочку, испытывая острое желание выпить. В сумке лежал литр спирта, хоть глотай неразбавленный. «Разбавь водица и скопится, будто услышал Юрай. «Тебе не страшно. Ты и так козел». Юрай развернулся. На него в своем неизменном одеяле смотрела баба Саня, и губы ее шевелились. «Это вы мне сказали?» — спросил Юрай. «А кто же еще?» «Приехал не то, не сё. Девять дней пропустил, а сорок еще не пришло. Никакого понятия». «Пошли ко мне, что ли?» У старой халупы уже стоял мужик, тот самый, который превращался в божество во время принятия спирта. В накинутой на плечи фуфайке он стоял и ждал, и смотрел в их сторону. «Вот нюх!» — с уважением сказала баба Саня. «Заверсту чует, леший!» «Не дам им бутылку, пока не выспрошу», — решил Юрай. «А то они мне такое понарасскажут». Баба Саня, снимая с себя одеяло, внимательно посмотрела на Юрая. «У тебя какие будут вопросы?» — спросила она. «Ты же не просто так?» «Баба Саня», — благодарно посмотрел на нее Юрай. «У меня жизнь не жизнь, пока не докопаюсь. Кто тогда в день Михайловой смерти приезжал сюда на машине? Но неужели же никто их в лицо не видел? Ведь машина за клубом стояла, в ней сидел человек, курил. Потом машина ехала, не быстро». У вас по вашим-то колдобинам быстро нельзя. Возле скотного двора развернулась. Получается, мимо всей деревни проехала. И чтобы никто и ничего? — Она за адами ехала, машина, — сказала баба Саня. Возле меня как раз петелечка на главную дорогу. — Вы такая приметливая, — польстил Юрай. — И чтобы не увидели, кто в ней сидел. Я ж говорила. Я ж думала, смерть. За мной а у меня не все еще собрано для этого дела. У меня нервы так и всколыхнулись. Ты сам попробуй умереть, не приготовившись заранее. А уже когда я на них плюнула... — На них? — быстро переспросил Юрай. Замолкла баба Саня, как бы даже растерялась. — Вот ты сказал, а ведь и правда. Мне в заднее оконце две головы помнится. Две? — баба Саня напряглась. И зверька рыжая на стекле болталась. Туда-сюда, туда-сюда. Этот из машины подключился вдруг божественный мужик. Мне на скот нам встретился. Ходил я за фуражом. Дружок твой чего-то там возле забора стоял, наклонившись. Я ему «Здрасте!» крикнул, он не услышал. А тут навстречу этот. Очки у него такие, как зеркало. Посмотрел на меня и пошел дальше. Ничего не сказал? Сказал, — угрюмо ответил мужик. «Воруешь, дед?» — спросил. Все тащишь и тащишь, и по мешку меня хрясь. Что это, мол, там? Иди, говорит, ладно, я тебя не видел. Я и побежал. Думал, может, пошла новая мода ловить за фураж. Так он шел к Михайлу? Задумался мужик. И не знаю, что тебе сказать, к нему или обратно. Пошли, попросил Юрай, пошли, покажешь. А ты, баба Саня, закуску сваргань какую не есть. Но баба Саня... Завязывала узелки одеяла. «Я, может, тоже чего вспомню на свежем воздухе», — ответила она. «Закуски у меня городской все равно нет, а картошка стоит сваренная». Ну и что узнал Юрай? «Ничего. Я вот туточки, а он вот туточки. Я, значит, сюда, а он, значит, туда, а Михайло возле забора. А вокруг непролазная жижа». «Как же тот, что из машины в такую каку вступил?» — поинтересовался Юрай. «Тут без сапог». «Почему это без сапог?» — удивился мужик. «У него сапоги были. Высокие такие, с отворотами. На охоту в таких начальники ходят. Ванька Тряпкин нашел такие во овраге. Почти новые. У него как раз день рождения был. Он утречком побежал за самогоном коротким путем. Глянь, сапоги. Сначала один, потом другой. Он прямо весь аж похолодел, чтобы в день рождения и такое. Он неделю их сушил, а когда высушил — то стал бояться, что кто-нибудь признает их. Он парень совестливый. Он с сапогами обошел всех, чтобы убедиться, что они ничейные. Иван Тряпкин был дома, ковырялся в приемнике. Жена к матери поехала. А я вот к умекую. Нельзя ли его запустить по новой? В школе-то я как-то больше соображал, а сейчас мозги на раскаряку. Просительный взгляд на Юрая получился у него невольно. И Юрай подумал. Вот я идиот, что забросил свое радиобаловство. Помоги я сейчас мужику, он бы мне все отдал. Не уверен? Ну, давай посмотрю. Юрай развернул к себе распахнутое нутро старой радиолы. Баба Саня и мужик вежливо сели на маленьких табуреточках у входа, приготовились ждать. Неважно, что дело не получилось. — Да я на это и не рассчитывал, — сказал Иван. — От нечего делать сел. Но выяснилось, что дело было. Сапоги были предъявлены, и фуражный мужик признал в них те, которые видел на очкастом. Уже вчетвером они дошли до того места, где Иван их нашел. Сначала левый, потом правый. «Вот как это было», — подумал Юрай. «Они уже уезжали. От сапог плохо пахло. Их надо выбросить», — могла сказать Лидия Алексеевна. «Не тащить же в Москву». Интересно, лежала ли в машине сменная обувь? Или пришлось Лидии Алексеевне спускать лоде ботинки, чтобы он смог выйти из машины? И как они их выбрасывали? В окно на ходу? Или открывали дверь? На ходу точно, иначе чем объяснить, что сапоги не лежали рядом. А потом пили разбавленный спирт, заедали картошкой, обжаренной в свиных шкварках. И опять мужик со скотного двора на несколько секунд превращался в божество И в одной из таких секунд он, повернув к Юраю просветленное и мудрое лицо, сказал. «Он, значит, шел убивать. А меня, значит, обозвал вором. Вот какой, значит, расклад в жизни». «Помянем раба Божьего», — сказала баба Саня. «Сильно он кому-то досадил, сапог не пожалели, выкинули». «А я считаю», — сказал Иван, — «что право носить их я имею. Я нашел, я их высушил». Это же нельзя такое вообразить, что их выкинули, а потом за ними вернутся. — Нельзя, — твердо сказал Юрай. — Но ты мне их на недельку только дай. Богом, клянусь, верну. Хочешь, в залог оставлю документ? — Мы же друзья, — сказал Иван, — выпьем за счастливое возвращение сапог. Немаловажная вещь — возвращение. Хоть людей, хоть предметов. Юрай плотненько, без лишних слов, изложил на бумаге свое следствие. «Все равно толстый получился конверт». «Тут важные документы», — сказал он в секретариате редакции. «Надо бы их под ключ. В пятницу вечером, повесив через плечо охотничьи сапоги, Юрай встал у приватной больнички так, чтобы его видели все выходящие. Конечно, оставался шанс, что Лоди уже в больнице нет, что именно сегодня он решил ее не покидать, что к Юраю в таком виде прицепится милиция». Наверняка соглядатаев тут много, раз такой контингент. Ну что ж, — думал Юрай, — если сегодня не судьба, буду ждать другого случая. Хотя жаль, придумано все красиво. Лодя вышел и все увидел. Юрай хорошо намечтал эту ситуацию, но все вышло еще лучше. Лодя просто ринулся к Юраю и еще чуть-чуть сорвал бы с Юрая переброшенные через плечо сапоги. Еще чуть-чуть! и Лодю можно было бы хватать за разбой на дороге. «Эй, ты!» — засмеялся Юрай. «Не так скоро. Ты же не хочешь в милицию?» «Хочу!» — ответил Лодя. «С тобой, подонком, давно пора разобраться». «Но как ты себя выдал? Как выдал?» — смеялся Юрай. «Признал, значит, вещь?» Лодя уже пришел в себя и стал озираться, ища то ли милиционера, то ли Лидию Алексеевну, то ли машину. «Да отдам я тебе их», — миролюбиво сказал Юрай. «Но у меня есть цена. Ты знаешь, где я живу. Вы с мадам скупили подо мной этаж. Приходи туда вечером, поговорим». «Какая цена?» — спросил Лоди. «Большая», — ответил Юрай. «Хорошая квартира, машина, деньги. За твое досье много не будет. Сапоги же получишь просто как приз». Лицо Лоди искривило брезгливая мина искатель вонючий!» «Я такой!» — засмеялся Юрай. «Приду!» — ответил Лодя. «Но только без хохмычек!» — предупредил Юрай. «Я застраховался. Жду в одиннадцать вечера. Одного!» «Хорошо, что у нас хаос. Хорошо!» Прямо из больнички Юрай приехал на свою нижнюю стройку, и, конечно же, работяг давно уже ветром сдуло. Хорошо, что у нас так замечательно равнодушно относятся к своему делу. Хорошо. Теперь надо было переложить план мероприятия с бумаги на живую жизнь. Так, прежде всего свет. Юрай перенаправил электричество. Потом болты и гайки. Четыре и четыре. Работа оказалась сложная, и около десяти вечера Юрай запсиховал, что не успевает. Успел едва-едва. Ну вот, все красиво, как на макете. Две одинаковые записки собственным почерком. Без всякой тайны. Одна на свою собственную дверь, другая на ту, что этажом ниже. Идея двух записок пришла в последнюю минуту. Юрай, заперся в собственной квартире, выключил свет приемник. Замер, положив рядом молоток и милицейский свисток. Но это на случай срыва плана. Около одиннадцати за дверью зашаркали шаги. Кто-то остановился, читая записку. Юрай похвалил себя за предусмотрительность. Он ведь к себе Лодю не приглашал. Но тот сразу пришел сюда. Открой, Юрай, дверь, и все смарку. Теперь Лоди ничего не остается делать, как спускаться этажом ниже и тоже читать очень вежливую записку. Извини, я буду через 15 минут. Теперь, сидя на собственном диване, Юрай представлял. Лодя вошел в пустую разломанную квартиру. Юрай оставил ему свет в прихожей для ориентира. Проводка висит абы как, но выключатель виден хорошо. Он просто висит возле двери в комнату. Лодя щелкает им. Свет зажигается в лампе, что висит в проеме окна. Это не удивляет. Все естественно. Стройка. Дует из открытой двери балкона. Лодя подходит к окну. Просто подойти больше некуда. Смотрит на балкон. Там склад-досок. Рядом картонный ящик, в котором что-то блестит. Он увидит это или сразу, или рукой направит туда лампочку. Лодя видит спрятанные Юраем сапоги. Это единственная против него улика. Все остальное ерунда. Не доказать. А сапоги засветились на нем тогда, когда он встретил на скотном дворе деревенского дурня с мешком за плечами. Он пялился на сапоги, как на бабу. Он их вожделел, старый козел. «Выброси их к чертовой матери», — сказала тогда Лидия. Что они и сделали, отъехав от деревни? Сапоги — его единственный прокол. Исчезни они с лица земли, и куда ты денешься со своим досье, детектив-полудурок? Иш, спрятал в коробку, не сообразил, что лампочка светит прямо в нее. Наломался Юрий пока соединил в одну систему лампочку, коробку и сапоги. Теперь Лодя торопится. Балкон завален. Он идет к ящику, переступая через хлам и держась за перила. Он верит, что судьба, как всегда, ему помогает, раз задерживает Юрая. Лодя тянется к коробке. Там, в углу, особенно много навалено. Ничего-ничего, надо как следует опереться на перила и приподняться, Юрай стоит у окна, слушает. У него нет балкона. В их доме балконы через этаж. Он слышит треск и шелест. Это еще не тот треск и не тот шелест. Лодя дергает коробку. Зацепилась, зараза! Ее надо наклонить, и сапоги вывалятся сами. Он тянется двумя руками, опершись спиной на перила. Какой идиот этот Юрай! Это же надо выпустить из рук такой козырь. А тому деревенскому олуху надо будет дать по глазам, чтобы меньше видел. Это надо будет сделать в ближайшие дни. От предвкушения мести он делается сильней. Он тянет к себе коробку. Ну вот, теперь тот самый треск. Тот самый, что переходит в крик. Юрай быстро выходит из дома, убирает записку, бежит вниз, убирает другую и заходит в пустую квартиру. Закрывает балкон и открывает окно. Коробка легко достается из окна. Он боялся, что лодя это сообразит тоже. Ведь мог, мог. Снимает провод с проема окна, перебрасывает на вбитый в стену гвоздик, как было. Ну вот и все. Завтра он отвезет сапоги Ивану. На улице тихо, во дворе тоже. Никто не поднял тревогу. Как легко, оказывается, и незаметно, можно летать по воздуху. На душе было мерзко, а рассчитывал на глубокое удовлетворение. Где же оно? «Ах, Юрай», — сказала бы Рита, — «вечно ты впереди всех. Ну что, тебе больше всех надо?» «Ты как домовец, сказала бы Маша, — «кровь за кровь». «Ну что тебе моя кровь? Я ведь тебе никто, и ты мне тоже. Я бы за тебя пальцем не пошевельнула». «А мне все равно», — сказала бы Оля Кравцова. «Мне все, абсолютно все равно». И ваши живые дела я не понимаю. Я ведь не жила или не помню. Ты, Юрай, не прав, сказал бы Михайло. Я такие методы не одобряю. Это же терроризм какой-то получается. Незаконное же дело. Юрай подозревал, что будет плохо. Но что бы до такой степени? Привычки нет, подумал Юрай. Первый раз и должно быть так. Он тихонько шел по переулку. Они стояли, одна за другой, две машины. В большой сидела Лидия Алексеевна и курила в окошко. — О, — сказал Юрай, — и сопровождающие лица. Я ведь просил приехать одного. — Я вам не мешаю, — сказала Лидия Алексеевна. — Это ваши дела. Но вы что-то задерживаетесь. Там записка, чтобы клиент не волновался. И я уже иду. До встречи, мадам. — Вы думаете, шантаж вам сойдет с рук? — Нет, мадам. Я сгорю в синем пламени сразу после вас. За дровами уже послано. Полезно вечером прогуляться по переулку. Ему полегчало. Когда вернулся, во дворе уже шумели. Во многих квартирах горел свет. «Что-то случилось?» — спросил Юрай у мужчины в тапочках с помпонами. Человек на балконе оступился и рухнул. «Ну, скажу я вам, строительство! Ну, скажу я вам, качество!» Юрай сокрушенно покачал головой. «Теперь с этим предстоит жить», — подумал он. «Господи, дай мне сил».